Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, сестрицы. Василиса! Василиса. Глядите, кто явился, кто пожаловал. Здравствуй, милая любезная. А мы уж отчаялись. Как ушла ты, так у нас в доме и огня не было. Без тебя, Высич, никак не могу. А какой огонь приносили от соседей? Тот погасал, как только входили с ним в горницу. А вось твой огонь будет держаться. Берите, матушка. Ой, ой это что ж, это не как череп. А из глаз огонь так и сверли. Это он совсем помнишь напомнишься. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Так оно и получилось.